Глава 7. Я осторожно открыл дверь похоронного бюро Эслингера. В глубине комнаты висели плотные бархатные портьеры. Вдруг они раздвинулись и вошёл мужчина. У него было худое, продолговатое лицо и скелетообразное тело. Он подозрительно посмотрел на меня и спросил, прищупывая губами: "Чем могу быть полезен?" Он был настолько похож на вампира, что я в первые мгновения не мог произнести ни слова. Неисторестлен герой у себя, наконец, с трудом выдавил я: "А о ком я должен доложить?" спросил он. "Скажите ему, что агент Федерального бюро расследований хотел бы с ним поговорить". Он отвёл взгляд, но я успел заметить, как в его глазах мелькнул страх. Я ему, конечно, доложу, но мистер Эслингер сейчас очень занят, я не спешу. Передайте мистру Эслингеру, что я хочу его видеть. Человек неприязненно посмотрел на меня и вышел. Некоторое время я осматривал гробы из дерева, которые стояли на постаменте. Это вы хотели меня видеть? Вдруг услышал я позади. Я резко повернулся, Эслингер старший был копией своего сына, но более мужественный. У него были резкие черты лица, однако сходство было поразительным. Может быть, вы уже слышали обо мне, спросил я. До сегодня я работал на Вольфа, он улыбнулся. Да, конечно, сказал он приятным британским акцентом. Вы детектив из Нью-Йорка? Рад познакомиться. Так вы больше не работаете на Вольфа? Я пожал ему руку. У нас заметили некоторые расхождения во взглядах, я усмехнулся. И мы вынуждены были расстаться. Он покачал головой. Я полагаю, трудно работать с таким человеком, как Вольф. Прошу вас, пройдёмте в мой кабинет. Я прошёл за ним через дверь, скрытую бархатными портьерами, в коридор. Здесь было несколько дверей, одна из них вела в его кабинет. Он пригласил меня сесть в кресло, а сам уселся за большой письменный стол. Итак, мистер Спенсер, чем я могу быть вам полезен? спросил он, открыл шкаф и достал оттуда коробку с сигарами, предложил мне закурить, а от сигары я отказался и вынул свои сигареты. Мы задымили. Итак, вы в курсе, что сегодня утром я прекратил работать на Вольфа, начал я. Но майор на медетектива серьёзно пострадал. Тем более я уже с потрохами влез в это дело, и мне нужно довести его до конца. Мистер Эсленгер, я подумал, что, может быть, вы не будете возражать, если я стану сотрудничать с Мисс Шэридан. Вам, разумеется, это ничего не будет стоить, ибо Вольф уже заплатил мне за расследование, и я не намерен возвращать ему деньги. Мы уже кое-что нащупали. Не хочется бросать дело на полдороге, а потом я вернусь в Нью-Йорк. Я был удивлён, увидев, как просветлело его лицо. Это очень благородно с вашей стороны, мистер Спенсер. Должен признаться, я ужасно расстроен тем, что до сих пор не найдены эти несчастные девушки. Мне хочется, чтобы расследование дало наконец результаты. Я вспомнил, что мне говорила Одри, что невозможно представить мистера Эслингера замешанным в этом деле. Было в его голосе в его облике что-то порядочное, убеждавшее меня в правоте Одри. "Ну и прекрасно", сказал я. Откровенно говоря, я ожидал, что вы будете возражать. Мне, правда, говорили, что вы предоставили мисс Шэридиан полную свободу, но я в этом несколько сомневался. Он смущённо посмотрел на меня. "Почему же Нет, я вас уверяю. Видите ли, когда я узнал, что Вольф нанял детективов и собирается воспользоваться этой ужасной историей, чтобы приобрести политический капитал, я вынужден был поступить точно так же, но уверяю вас, мистер Спенсер, я не успокоюсь до тех пор, пока не будут найдены эти несчастные девушки и их убийцу не предадут суду. Я внимательно посмотрел на него. Да. Это действительно убийство, медленно произнёс я и рассказал ему, как мы обнаружили тело задушенной Мариан Франч. Когда я закончил, он положил сигару на край пепельницы. Было видно, что он глубоко взволнован. Кто же это мог сделать? спросил он. Я просто не могу поверить, что можно убивать ни в чём не повинных девушек и без всяких мотивов. Это совершенно невероятно. Мотивы, может быть, и есть. Это мог сделать либо садист, либо сексуальный маньяк. Вы мне сказали, что труп этой девушки исчез, пока вы звонили в полицию, переспросила Эслингер. Но каким образом? Куда убийца мог его деть? Я покачал головой. Этого я не знаю. «Именно этим я и хочу заняться». Потом сделал паузу и задал вопрос в лоб. «Зачем вы наняли Одри Шеридан?» «Насколько я понял, никто в Кронвилле не верит в то, что она профессионал и сумеет довести дело до конца». «Что вы хотите этим сказать?» В его голосе я уловил ледяные нотки. «Думаю, вы прекрасно все понимаете, мистер Эслингер». Одри Шэридиан на самом деле отважная девушка, к тому же она мне очень нравится, даже больше, чем нравится, но у неё действительно нет никакого опыта, чтобы провести подобное расследование. Должен вам сказать, что она мне в самом деле очень много напортила, так как пыталась действовать самостоятельно. Я убеждён, что это дело не для женского склада ума. К тому же она рисковала, её принуждали. Это могло стоить ей чести и даже жизни. Почему же вы всё-таки её наняли? Его лицо пошло красными пятнами. Он явно нервничал, но я в самом деле полагал, что мисс Шэридиан сможет найти девушек. Наконец произнёс он: "И, вспомните, мистер Спенсер, что я до сего времени не был убеждён, что они были мертвы". Я посмотрел на него в упор. Он отвёл глаза. Всё это ерунда. — Ну, раз вы не хотите говорить откровенно, я вас принуждать не буду. Ну, а я вас уверяю, что... Я махнул рукой. Не будем больше говорить об этом. Когда я вас увидел, мне показалось, что вы открытый человек. Ну, а теперь я в этом совершенно неувежден. Что вы имели в виду, нанимая Одри Шерри Дан? Нанимали и не надеялись, что она сможет отыскать девушек и их убийц? Есть и другая причина. Может быть, напротив, вам было выгодно... чтобы девушки никогда не были наедины. Таким образом, обратившись к Одри Шэридиан, вы могли быть абсолютно спокойны, что никаких результатов у неё не будет. Он вскочил со своего кресла. Куда подевались его обходительность и мягкие манеры? Он просто исходил желчью. Как вы осмеливаетесь говорить мне подобные вещи? — Одри Шерри Дан является владелицей единственного детективного агентства в Кронвилле, и вполне естественно, что я обратился к ней. — Да, — я покачал головой, — ведь полно агентств с высокой репутацией, и не обязательно в Кронвилле. Они были бы только рады взяться за это дело. И стоило бы это вам совсем не намного дороже, но зато вы могли бы быть в полной уверенности, что их работа увенчается успехом. То, что вы сказали мне, мистер Рестлингер, меня абсолютно не удовлетворило. Он взял себя в руки и снова опустился в кресло. Боюсь, вы недооцениваете моего участия в этом деле. Я старался сделать всё возможное, И более чем кто-либо хочу, чтобы вы продолжали заниматься этим делом. Я даже могу вас финансировать. О'кей. Okay. Я потушил сигарету. Каковы теперь на ваш взгляд ваши шансы стать мэром? Этот вопрос ему явно не понравился, он насторожился. Я не думаю, что Вольф является для меня серьёзным конкурентом. Он не очень-то популярен у городских жителей. Теперь же, когда вы расторгли с ним контракт, ему вообще не на что ставить, чтобы завоевать голоса? А Месси? Не выставит ли он другого, годного ему кандидата теперь, когда Старкье выбыл из игры? Эсленгер слегка покачал головой. Возможно, но я не уверен. А что это за тип, которого я видел? Его лицо снова покрылось пятнами. Последовала долгая пауза, после чего он довольно уклончиво и невнятно пробормотал этот Элнер. Элнер Хенч, брат моей жены, он управляет моим бюро. Я поднялся. О'кей, мистер Реслингер. Это почти всё, что я намеревался выяснить. Итак, с вашего согласия я начинаю действовать. Мы ещё увидимся. Он не пошевелился. Я вам доверяю. Он почему-то крепко стиснул подлокотники кресла. Уверен, что вы сделаете всё возможное. Кто это? Послышался чей-то голос за моей спиной. Я не обернулся. Это мистер Спенсер, детектив из Нью-Йорка. Он посмотрел на меня устало и смущённо. Моя жена представил он её. Я обернулся. В его голосе не чувствовалось ни радости, ни гордости, напротив, его нейтральный тон устал и взгляд совсем не скрывали разочарования. Мисс Эсслингер посмотрела на меня и провела кончиком языка по губам. "Что ему здесь нужно?" спросила она мужа. "Мы уже закончили", быстро ответил Эсслингер. "Мистер Спенсер уже уходит, он будет помогать мисс Шэридиан. Он больше не работает на Вольфа". Мисс Эсслингер скрестила руки на груди. Одри не нужна помощь. Скажите ему, чтобы он ушёл. Я и ухожу, сказал я, проходя мимо неё. В этой женщине со змеиным взглядом было что-то страшное. Она была очень похожа на своего брата, такое же гостистое тело и заострённый нос. Мне совсем не нравится Когда в мой дом приходит шпионь за нами, кинула она мне вслед: "Постарайтесь, чтобы я вас больше не видела". Я ничего не ответил, закрыл за собой дверь и вышел в приёмную. Эльмер Хенч был там, он стоял рядом с гробом, проводив меня долгим взглядом, он не произнёс ни единого слова. Я вышел на улицу и глубоко вздохнул. Да, ну и кандидаты в мэры. Бедный Кронвель. Я оставил записку для Рега и Одри у Партье, в которой приглашал их прийти ко мне в бар Джо. Бар находился в двух кварталах от отеля Палас. Когда я вошёл к Джо, было около 7 часов вечера. У стойки сидело несколько человек. Маленький ресторан был совершенно пуст. Я сказал бармену, что буду в ресторане, если кто-нибудь будет меня спрашивать. «Окей», — кивнул тот. В зале я уселся за столиком в отдаленном углу. Официантка в голубой форме сразу же подошла ко мне и спросила, буду ли я ужинать. «Я жду друзей», — объяснил я ей, — «а пока вы можете принести мне стаканчик». Она улыбнулась, показав при этом красивые зубы. «Что принести?» — спросила она, наклоняясь ко мне. «Ой». от запаха её духов у меня закружилась голова. Я ей сказал, что предпочитаю виски и проводил её взглядом. Прежде чем она вернулась с виски, в зал ворвался Рек и хмыкнул, увидев меня. Он хлопнулся на стул рядом. Я просто умираю от голода, выдохнул он. Такая жизнь начинает мне надоедать. Быстро же вы договорились. Вы добыли мне что-нибудь? Официантка принесла мне виски, прежде чем он успел ответить. — Ну, а вы что будете пить? — спросила она у Рэга. — Не приучайте его к спиртному, он еще для этого слишком молод. Ну, в таком случае я принесу ему Кока-Колу. Я снова проводил ее взглядом, а потом посмотрел на Рэга. — Как оказалось, Теда прекрасно помнит в стоп-фото, — начал он. Он приходил туда не раз, покупал несколько фотографий. Но приёмщица не помнит, были ли эти фотографии именно тех трёх девушек. Вы не пытались освежить её память? Он пожал плечами. Да это и бесполезно. Вы же прекрасно знаете этих пустоголовых. Она не сможет даже вспомнить свою фамилию. Но как же тогда она вспомнила, что тэт приходил в магазин? Он с ней беседовал, видите ли, съязвил Рек. Он же ведь кавалер, этот тип ни одной юбки не пропустит. Она даже думает, что он приходил в студию ради неё. Есть какие-нибудь детали? Он начал посещать стоп-фото примерно с месяц назад. Это очень хорошо увязывается с нашим делом. Всякий раз, когда он приходил, он брал одну или две фотографии девушки, которые лежали на прилавке. Поболтав некоторое время с приёмщицей, он платил за фотографии и уходил. И эта женщина ни разу не обратила внимания, какую же фотографию он брал. И он никогда не предъявлял ей голубой билетик. — Ну что вы! Он же, в конце концов, не дурак. Тут совсем другое. Снимки, которые фоторепортер делает на улице, на следующий день всегда выставляются в витрине, так что это наверняка он, но это трудно доказать. — Да, не густо. Я поскушнел. И это все. Рекзе вздыхал. — Я встретил там одного его дружка, некоего Роджера Кирка. Они с Тедом довольно долго дружили. Я, к сожалению, ничего не смог из него выжить. Может быть, вы попытаетесь сами? У вас есть какая-нибудь идея на этот счёт? Этот Кирк, может быть, в курсе какого рода отношения у Теда с исчезнувшими девушками. О, неплохая идея. Что ж, и на этом спасибо. Но здесь важно соблюсти меру, не перегнуть палку, Рек. Если Кирк поделится с Тедом Вы вы спрашивали, тет может насторожиться. Нам важно держать его вне подозрений. Однако нам не следует пренебрегать ничем. Я подумаю, как подобраться к вашему Кирку. Я вас познакомлю. Рек стал дергать тетса на своём стуле. А что насчёт ужина? Я страшно голоден. Как только придёт Тодри, я закажу еду. Скажите, что вам известно о Бэлмери Хенчи? Об этом типе вы что, уже видели его? Он бы смог сделать чудесную карьеру в кино, в фильмах Хичкока, например. А кроме этого, что вы о нем знаете? Немного. Мне известно только, что он занимается делами Эсслингера. Мне говорили, что это в своем роде хороший специалист. Брат, миссис Эсслингер, не так ли? Да, это она его ввела в дело, когда Эсслингер увлекся политикой. Правда ли, что миссис Эсслингер пьет? — спросил я. — Мне об этом говорил Диксон. Но ее лицо вовсе не похоже на лицо алкоголички. Рэг покачал головой. — Этого я не могу вам сказать. Я только знаю, что она довольно странная особа. Мне кажется, Эслингер попросту боится ее. Похоже, что она держит его под каблуком. Мне также говорили еще, что это именно она втянула его в политику. Она обожает Теда, но это, наверное, вам и самому известно. Официантка вернулась с кока-колой. А теперь вы будете ужинать, обратилась она ко мне. Ну, знаете, запредставил реку, увидев, что я делаю официантке знак подождать ещё немного. Где же, Одри? Я ведь, кажется, уже сказал вам, что я страшно голоден. Да ладно уж. Принесите что-то у вас есть из горячего. Официантка ушла, и я наклонился к Рэгу. Я вот всё думаю, А у этой девушки были ли по вашему неприятности? Рэкус усмехнулся, глядя ей вслед через моё плечо. "А вот и Одри", воскликнул он. Я обернулся. Одри шла через зал, красивая, как никогда. Глаза её сияли. Я понял, что она узнала, что ты интересный. "Что случилось?" спросил я, вставая при её приближении. Она бросила на скатерть голубой билетик. Только что мне вручили его, сказала она, усаживаясь за стол. Мне не нужно было смотреть на этот билетик дважды. Я и так знал, в чём дело, едва прочитав сверху надпись: "Мы только что вас фотографировали". Я медленно опустился на стул и посмотрел долгим взглядом на Одри. казалось, вся кровь застыла у меня в жилах. Ну вот, она улыбнулась. Я думала, вы будете довольны, Макс, а вместо этого у вас вытянулось лицо. Разве это не тот шанс, за который стоит ухватиться? Вы же мечтали об этом. Что вы хотите этим сказать? спросил я сухо, пытаясь соправиться от шока. Если вы думаете, что я позволю вам ввязаться в эту историю, Вы же не дурочка, чтобы понять, что скрывается за этим. Она вздохнула и повернулась к Рекгу, как бы ища поддержки. Вы хоть немного понимаете этого типа? Я приношу ему, можно сказать, на тарелочке средства найти убийцу, и вот как он это принимает. Но Рек и сам был взволнован не меньше меня. Послушайте, девочка, он же влюблён в вас. Ну а я ты думала, что это секрет, Одрис мущённо улыбнулась. Но это же ясно даже глухонемому, где я жила, нашли это. Одри положила свою сумочку на стол. Меня сфотографировали сегодня днём, сказала она. Я была с Тедом Эслингером, его тоже сфотографировали. Официантка в это время вернулась с горячим. Она вопросительно посмотрела на Одри. То же самое ещё раз спросила она. Я поддвинул свою тарелку к Одри. Ешьте, я не голоден. Но ведь вам тоже необходимо поесть, запротестовала она. Не беспокойтесь обо мне. Я повернулся к официантке. Мне, пожалуйста, ещё виски. Вот. Вот к чему приводит любовь, вздохнул Рек. Если я когда-нибудь потеряю аппетит, буду знать почему, заткнитесь, сказал я раздражённо. Я думаю, Как жаль бы я в это поверить. Он набросился на еду, будто не ел целую вечность. Я постучал пальцем по голубому листочку бумаги. Мне совсем не нравится эта история. С этого момента, Рек, не выпускайте её из виду ни на секунду. Рек поднял голову от тарелки и удовлетворённо хмыкнул. "Годица. В котором часу вы принимаете ванну?" спросило Нодри. "Ну-ну. Не думаете ли вы, мистер Спенсер, что я и сама могу постоять за себя? Я уже вам сказала, Одри. Мне не нравится эта история. И с сегодняшнего вечера вам необходим телохранитель. И ещё какой телохранитель? Рек всё не переставал жевать. Что же касается телохранителя, если вы не будете принимать всерьёз то, что я вам говорю, я вам сломаю шею, собачий сын. Вы не должны спускать глаз с Одри, вы поняли? Если с ней что-нибудь случится, я попросту убью вас. Тэд Вы слышите меня, Одри? Тэд вам что-нибудь сказал, когда вас фотографировали? Обратился я к Одри. У него был очень испуганный вид. Меня это несколько не удивляет, что у вас ещё. Да, собственно, больше ничего, призналась она. Я посмотрел на них обоих суровым взглядом. Мне кажется, что вы оба не заслуживаете того гонорара, который я вам плачу. Вы даже не узнали, есть ли у него алиби на тот вечер, когда была убита Мариан. Она перестала есть. Послушайте, мистер Спенсер. Если вы не прекратите ваши упрёки, я немедленно подаю в отставку. О, это вас слишком далеко заведёт, засмеялся я. Но шутки в сторону. — Значит, насчет алиби вы из него ничего не вытянули? — Так, Одри? — Да, я не смогла вызвать его на откровенность. Он попросил меня пойти куда-нибудь с ним завтра вечером. Официантка принесла мне еще порцию виски. — Вы хотите сказать, что он назначил вам свидание? Я едва не поперхнулся спиртным и закашлялся. Одри кивнула. «Как детектив я, может быть, хотел и лучшего, но ведь я все же не лишена привлекательности, не так ли?» «Давайте разберемся», — сказал я. «Тед и вы, друзья детства!» «Это ничего не значит», — вмешался Рэк. «Человек может ходить с девчонкой в один класс, таскать ее за волосы, проливать чернила на ее платье и потом вдруг влюбиться в нее. Это случается!» «Заткните же, Рэк!» Не выдержал я, когда мне понадобятся странички ваши любовные биографии, я вам скажу. Вообще-то мы очень редко виделись с Тедом в последние годы, сказала Одри. Но однажды случай столкнул нас. Мне кажется, тогда он и заинтересовался мною. У вас, кажется, есть какая-то идея, а вы не догадываетесь, если Тэд убийца, Это единственный способ поймать его на месте преступления. Я сразу же подумала об этом, когда меня фотографировали сегодня днём. Я покаткетничаю с Тедом, заставлю его поверить, что он мне не безразличен, и, в общем, я новая подружка Тэда Эслингера. Вдобавок меня сфотографировали. Завтра мой портрет появится в витрине Stop Photo, и мне ничего не останется, как только исчезнуть, как и всем его прежним подружкам. Я ненадолго задумался. Вы в безопасности до тех пор, пока ваши фото не появятся в витрине. Но, возможно, его туда и не поместят. Если всё же вашу фотографию вывесят, там вас ни в коем случае нельзя упускать из виду. Её непременно повесят, уверенно сказала Одри. Я звонила на мюре и стрит, и всё устроила. Они увеличат фото, пообещали даже что завтра утром Оно уже будет в витрине. Рекс смотрел на нее восхищенным взглядом. — Вот теперь, возможно, мы к чему-нибудь и придем, — замурлыкал он. У меня совсем не было их энтузиазма и их эйфории, но было бесполезно возражать. Окей, я вынужден был согласиться. За вами будут все время наблюдать. Где он назначил вам свидание? Он мне позвонит. Сказал только, что мы ужинаем вместе, а потом пойдем танцевать, но времени не назначил. Я повернулся к Рэгу. Нам троим предстоит маленькая экспедиция, как только стемнеет. Мы поедем на Кронвельское кладбище. Потом вы отвезете Одри в отель «Филс» и останетесь с ней. Я же совершу еще небольшую экскурсию в похоронное бюро». А почему бы вам заодно не осмотреть и комнату Теда, предложила Одри, слегка наклоняясь вперёд. Это несложно будет сделать. Эта идея показалась мне довольно стоящей. А что туда легко можно проникнуть? Комната Теда в задней части дома, сказала Одри. Вы легко туда заберётеся, я могу проводить. Я поднялся, отодвинул стул, оставив деньги на столике. Вы закончили? Нам надо торопиться.